Чернигов, как я уже говорил, вернулась моя семья: жена и дочери. Кроме того, десятки боевых товарищей хотели бы со мной встретиться. Да и я, разумеется, рад бы повидаться с дорогими мне людьми. Однако ж срок мне был дан столь короткий, что я отверг всякую сентиментальщину и тут же отправился на железнодорожную станцию. Там Нам подготовили ремонтную, провонявшую мазутом автодрезину. Ехать на автомобиле по дорогам того времени было невозможно. Я очень пожалел, что вылетел в генеральской форме с двумя звездами Героя Советского Союза. Куда бы мы ни явились, сразу собиралась толпа, все хотели, чтобы я что-то сказал. Все меня почему-то знали, от начальника станции до последнего смазчика И стрелочника. Все поздравляли, хотели чокнуться. Воображаю, в каком бы состоянии я добрался до места, когда бы отвечал на все чоканья и пил все мне поднесенное. Больше всего боялся, что кто-нибудь привезет жену и дочери. Но как им объяснить, что для остановки нет и секунды времени? Никогда, ни раньше, ни позднее, я не радовался отсутствию четкого расписания на железной дороге, а тут выяснилось, что регулярного пассажирского и грузового сообщения не было. Наша дрезина отправилась вне всякого графика. Минуя многие мелкие приключения, в «Малую девицу» мы прикатили под вечер. Встали на запасный путь, радовались, что никто нас не встретил. Единственное, что было ко времени, нас легко нашел шофер «Курочки». От Малой Девицы мы тряслись по проселку на машине. Шоссейные дороги повсеместно были разрушены. В Малой Девице мы расстались с Днепровским. Павло пешим ходом отправился на хутор Жавтеневое, километров за 15. Просил без него не уезжать. В сумерки мы, наконец, появились в полуразрушенном селе. Подкатили к Мазанке, к той самой Мазанке, где я три с лишним года назад прожил едва ли не полмесяца. Навстречу выбежала хозяйка, уже совсем старенькая бабушка Матрёна. Так её теперь все величали. Я её узнал, она меня узнала, бросилась на шею. Мы зашли в хату. Как и раньше, всюду было чисто, уютно. Даже не верилось, что в первый год войны я тут жил, думал, собирал силы, не то бродяжка в сапогах на одну ногу, не то секретарь областного комитета партии. Старушка сразу же принялась расспрашивать о сыне. Что я мог ей ответить? В Киеве только и узнал, что от него ни слуху, ни духу, что ни в одной воинской части не значится. Давно записан в число пропавших без вести. Лесовые Сороченцы, село на опушке леса. И раньше-то оно было отдаленным и полупустынным, Теперь сколько-то домов было покинуто, сколько-то сгорело. Стыдно признаться, я так сильно волновался, что ничего не разглядывал. Расцеловался с хозяйкой, а сам только и думал, думал, найду свои документы или не найду. Возникало единственное желание – немедленно вооружиться лопатами и перекопать огород. Между тем на все село гремела музыка. Кто-то играл на баяне, кто-то пел, молодые, голоса. Старушка сообщила, молодежь играет свадьбу. Она рыдала на моем плече, вспоминая, какой я тут был ободранный и несчастный, и как пришел с ее сыном Иваном, и вот теперь вернулся, а Вани нет. Где он? Отыщется, найдется Иван, говорил я, нисколько не веря своим словам. В горнице толклись, не зная, куда себя девать, Коротков и Курочка. Бывает такое, нет рабочего дела, просто два именитых партизана, а теперь партийные руководители соседних райкомов явились на автомобиле с генералом. Старушка плакала, я ее утешал. Она, не веря в мои утешения и увещевания, принялась накрывать поминальный стол, где-то добыла скатерть, Какую-никакую посуду, чашки, плошки, бутылку самогона, студень, рюмки, ножи. Но при том, что у окон толпился народ, она никого не приглашала. Нам бы сейчас, пока не стемнело, вооружиться лопатами и откопать в огороде мои документы, но бабушка Матрена говорила и говорила, перебивать ее было совестно. Она рассказала, что на следующий день после нашего ухода Нагрянул к ней в дом какой-то эсэсовец в чёрной шинели, и с ним два солдата. Обыскали весь дом, а её допросили. Усе добивались. Чи не останавливался в моей хате секретарь обкома, и какое оружие вы, Алексей Федорович, закапывали с моим ваней в садочке. А что я могу им сказать? Не бачила, не знаю. Вот и весь мой сказ. Кол мол вам кто-либо говорил, Нехай он и покаже. Приходил мой сынок с дружком, Та и ушел. А что оно такое за птица, Секретарю Бкому, Я и совсем по безграмотности своей И темноте понимать не могу».